Глава 5. Во второй половине дня пешие полки под бодительной охраны, рыскающие в округе конной разведки под командованием ротного душилы, вышли к предместям Смоленска. Весь путь от гнёздовое перебенщики задавали постоянный ритм движения всему пешему войску. Конница двигалась впереди из флангов, внимательно высматривая врагов. Почти длинное в 12 километров, проходящее параллельно мерцающему на солнце и издале руслу Днепра, шёл через недавно засеянные поля и невысокие холмы. Попадавшиеся на пути вышку крестёны старались быстро и незаметно ретироваться. Направив али в 5 километрах от города, я приказал зарядить все трёхфунтовые орудия. половину дальней, к артичью половину ближней. А бронзовые 12-фунтовые единороги зарядили картечными гранатами с дистанционными трубками на 1000 м. Каждая такая граната содержала по 100 г пироксилина и 55 двадцатиграммовых пуль. Наконец, за перелеском явственно проступили маковки за Днепровских церквей Ильинского конца города. а неприятель, застигнутый перед осаждаемыми крепостными сооружениями, заметив нас, стал быстро и суматошно разворачивать свою конницу, поднимая при этом тучи пыли. Я медленно разглядывал пологую долину, плавно спускающуюся к Днепру. Она должна была стать местом битвы, определяющей не только мою дальнейшую судьбу, но и судьбу Смоленского княжества, И возможно всей Руси в целом устоят ли и не побегут ли пешие полки в своей первой настоящей битве. Учения учениями, но реальный бой они всё равно не заменят. А первый бой самый важный. Если удастся избежать излишних кровавых потерь, то тогда бойцы поверят в себя и в своих командиров и пойдут уверенные в себе дальше от победы к победе размеренный маршевый барабанный бой сменился быстрыми перестуками но первыми в дело вступили трубы выдувшие из своего чрева короткие заучные команды полки пока не подводили начали разворачиваться из походных колонн в боевые построения почти так же быстро и снаровисто как и на мучениях Единственное, что голоса командира звучали громче обычного, и буквально кожей ощущалась нависающая над войсками всеобщая нервозность. Многие бойцы заметно сбледнули с лица, рассматривая вдали развеивающуюся у городских стен вражескую конницу, усиленную пешим ополчением. Позади пехотного строя выстраивалась в линию наша многочисленная артиллерия, которая затем по батарейна начала вкатываться внутрь батальонных построений. На каждый батальон приходилось примерно по 9 трёхфунтовых орудий. Конная артиллерийская девятиорудийная батарея двенадцатифунтовых бронзовых единорогов выехала вперёд, развернула дула орудий в сторону неприятеля. Вместе с ратиерами и я с легионеми в истовыми сигнальщиками иконными боярскими отрядами я расположился за выстроившимися войсками доверив ведение боя бранеславу находящемуся во втором батальоне в центре пехотной линии на левом фланге позади нашей пехоты нестройной толпой встали гнёздовские ополченцы Все эти чёткие и грамотные перестроения, похоже, не убедили и не поколебали уверенность расстислава мостиславича в собственных силах. Его коницы, как ни в чём не бывало, продолжало накапливаться, изгатабливая изгбою. Он был уверен, что сможет разогнать выстроившееся мужичьё быстрым кавалерийским наскоком. Такая небрежность и предупреждение против пехотинцев были понятны. Со времён несокрушимых римских легионов прошло уже не одно столетие. С тех славных пор, назначение пехоты в бою обесценилось и измельчало. Мало кто, особенно на Руси, воспринимает её всерьёз, используя как вспомогательные войска, а исход боя решают конные рати. Самим наступать не пришлось Ростислав Мстиславич облегчил нам жизнь, первым пойдя в атаку. Оно и понятно, он хотел как можно дальше отойти от враждебных стен Ильинского конца, чтобы иметь возможность изготовиться в случае удара с тыла. В мутноватую подзорную трубу я внимательно рассматривал выстроившиеся и начавшие медленно отдаляться от стен Ильинского конца войска. В центре двигалось городское ополчение численностью до двух тысяч. Сзади шли новгородцы, кнехты остались караулить у ворот Ильинского острога. Справа от пешцев двигалась конница, состоявшая из полутысячи боярско-купеческой служни, отроков и детей. На этом же фланге шла дорогобужская дружина самого князя. Левую руку возглавлял Владимир Андреевич с двумя сотнями конников. Это левое крыло выско меня заинтересовало после слов, находившихся рядом с перемогою. Глянь к княже, не как суздельцы под началом Вяземского князя. Я перевёл взгляд отзорной трубы вправе. Над крупным отрядом конницы велись на ветру красные стяги, совышитым золотыми нитками львом, гербом Владимирского княжества. Похоже на то, ответил я дядьке. Стоил лишь обедённый рать Расцлавым Стаславичем пересечь километровый рубеж, отделяющий его от нашего строя, как стоявшие по центру двенадцатифунтовые орудия выплюнули картечные гранаты, одружная и громогласная, взрывавшиеся в рядах противника. Перепуганное применением неведомого доселе на Руси оружия, накатывающая пехота резко сбавила темп наступления, практически остановившись. Шутихи Владимира оказались на редкость смертоносны, подумал Расцслав Мстиславич, одновременно подавая знак всей своей конной рати перейти в шаг на рысь, не дожидаясь своей забуксовавшей пехоты. Гняйс намеревался обогнуть пехотную линию Владимира и врубиться в боярские отряды, уступающие в численности союзникам. Оторвавшись от пехотных сотен центра, конные крылья продолжали плотными колоннами двигаться по фланговым коридорам. Они явно не желали ввязываться в бой с пехотой, намереваясь обогнуть её по краям. А мне же нужно было обратное. чтобы противник атаковал именно моих пехотинцев, а не резался почём зря с боярской ездовой ратью. Пушки были равномерно распределены по всему фронту, и перетаскивать их на фланги или в тыл было уже поздно. "Побега!" громко крикнул я своему дядьке. "Срочно уводи отсюда подальше всё наше конное войско. Зачем, княже? Сейчас шибка с Растиславом будет" Это приказ. Скатите обратно в сторону Гнёстово. Погонится Расчислав за вами, и хрен с ним. А мы тогда с его отставшей пехотой разберёмся. Помнишь, план боя накануне обсуждали? А да, княже. Вот поэтому действуй по варианту В. Уводи за собой Расчислава. Если он за вами не погонится, а займётся моей пехотой, то выжди и засади время. а ко он хорошенько не завязнет в наших построениях и по сигналу ракету ударь по нему исполняй боярин слушаю княже с явной неохотой подчинился дядька моему приказу а сам я не теряя времени даром спрыгнул с коня и побежал в расположение стоявшего напротив меня третьего батальона со мной увязались несколько телохранителей два вестовых и трое сигнальчиков Скорее на третьем батальоне по флагштоку поднялся условный сигнал, означающий, что князь принимает командование всеми батальонами на себя. Конницы союзников, увидев быстро удаляющиеся от них боярские конные отряды, в замешательстве стала тормозить и окончательно остановилась на расстоянии где-то полукилометровые от метки от моей пехоты. Так крас, находясь на дистанции эффективного огня дальной картечи, её было заряжено 40 трёхфунтовых единорогов. По флекш штуку взвился новый сигнал, и пушкари центральных батальонов начали выкатывать заряженные дальной картечью орудия чуть вперёд, при этом разворачивая их по направлению на остановившуюся конницу. Заодно немного усилил свой левый фланг за счет центра, успев перенаправить туда до двух третей всей своей трехфунтовой артиллерии. А в это время смоленские ополченцы, подгоняемые сзади новгородцами, наконец двинулись вперед, весьма приободренное зрелищем сбежавшей с поля боя моей конной рати. Чтобы охладить пыл разгорячённых азартом пешцев противника, двенадцатифунтовые единороги ещё раз дружно польнули по ним, опять уведя их во временный ступор. Огонь трёхфунтовыми орудиями я пока не открывал, ждал, как в этой ситуации поведёт себя дорогобужский князь: а будет атаковать мою пехоту или погонится за боярами? Через несколько минут конница неприятеля вновь начала брать разбег, немного сместив угол атаки. Теперь было видно, что они нацеливались на мои крайние батальоны. Зрелище накатывающей на пеший строй вражеской кавалерии с копьями наперевес в одной руке и с черволёнными, коплевидными щитами в другой, резко подняло у всех уровень адреналина. пехотины в передних двух шеренгах стояли довольно разреженным строем, готовые впустить в свои ряды острелявшуюся артиллерию. Поэтому железные упоры своих щитов в землю они пока и не вгоняли, а но в боковые прорези щитов уже были вставлены грозно торчащие длинные копья. Я дал отмашку сигнальчику и трубачу, Слитное грмыхнуло 4 десятка рудей и 4 сотни тяжёлых чугунных пуль дальний картечи с визгом врезались в конницу. Перед тем как облака пороховых дымов окутали батальоны, я увидел, как фонтанирующие кровью кони начали замертво падать, спотыкаясь на ровном месте. А другие раненные животные Озавивалися на дыбы, скидывая седаков и становясь полностью неуправляемыми, начинали шарахаться по сторонам и сбивать с пути своих соседей. Одружники, раненные и мёртвые, сыпались на землю, как перезрелые плоды, ломая себе кости. Несмотря на эту ужасную картину, я был счастлив. Картич сделала своё дело. До последнего момента сомневался, о её эффективности, так как опыт обращения с подобными снарядами приобрёл только здесь, в это время. Хотя испытательные стрельбы, проводимые ещё осенью, внушали оптимизм. Они показали, что на дистанции в 6 сотен метров почти половина пуля дальней картечи с железным поддоном поражала цель. Научения учениями, а реальный бой Всера ставил по своим местам. Растислаф и Мстиславич в самом начале боя Моквое очей наблюдать, как шутихи княже резили своими взрывающимися прямо на лету железными круглишами медлительную пехоту. А потому он не безосновательно рассчитывал, что на скорости против всадников этот трюк у Владимира не выйдет. А на и здесь Владимир это сатанинское творедие. Выкрутился и выстрелил теперь уже в его конницу новыми зарядами, мелкими железными осколками. На полном скаку дорогобушки князь увидел вспыхнувшие белые облака у расставленных перестроем шутих. Сразу раздался гром такой силой, что показалось, будто на землю обрушилось небо. А потом противный свист железок, крики, стоны и ржание коней всецело заполнили собой слух князя. "Бежим, князь!" не своим голосом зарал дорогобужский воевода. Этот крик вывил князя из прострации. Князь, оглядываясь по сторонам, заёрзал в седле. Скакавшая в крайних хлебах рядах конница сейчас лежала на земле. А на смерти стерзанная изожавой истекающей кровью. Не слушая ничьих команд, многие всадники стали разворачивать вспять своих коней. Некоторые, остановившись, ошеломлённо глядели по сторонам. Лишь немногие сохранили присутствие духа, уставившись на князя с немым вопросом в глазах: "Что делать?" "Княже, глянь, они свои «Пушаки назад! Закатывают!» На цежевое горло прокричал десятник, жеребец которого призывно ржал, так и норовя развернуться в противоположную от кровавого месива сторону. Половина их осталась стоять на месте, и я заметил, стреляла каждая вторая. Эти слова воеводы помогли князю принять окончательное решение. «Уходим!» — размахивая мечом в воздухе. Громко прокричал князь, хотя почти все боярские конные отряды, на которые пришёлся основной удар шутих, быстро летели назад к городу и без всяких подсказок со стороны. А дружина дорогобурского князя пёрла напролом в сторону набережной Ильинского конца. Там у причала стояли ладьи. Слава богу, подумал Растислав Мастиславич, что Владимир заявился сюда пешком, а не приплыл на своих галерах, на которых, по слухам, стояли все те же шутихи. И тут князь увидел, как ворота Ильинского конца распахнулись, и на кнехтов бегом двинулась толпа в три сотни пехотинцев, а вслед за ними из ворот начала вываливаться многотысячная толпа вооруженного заднепровского мужичья. Не доходя сотни шагов до да сразу запаниковавших немцев, узревших бегство союзной конницы, пешцы князей остановились, и большинство сотни лучников, сжимающих в руках странные и неуразные луки, обрушили на головы кнехтов сотни и тысячи стрел. Передовые отряды бегущей боярской конницы сразу разделились на двое рукава. И они рискуя вступать в бой с боевым подразделением князя. Половина поскакала на север, а другая половина, побросав своих лошадей, ломанулась к стоящему причалу ладьям, намереваясь побыстрее переправиться на левый берег. Но около двух десятков бояр продолжили движение по прямой, намереваясь проскочить мимо батальона и переправиться на левый берег по мосту. Вероятно, жалея бросать своих же ребцов. Но когда они приблизились к левой стороне батальона, то были за считанные секунды осажены назим железными самострелами князя. Но что удивительно, от этой колонны послышались всё те же, да более знакомые выстрелы, правда, намного менее громкие, а потом над строем появились небольшие облачка белого дыма. «Бросаем коней и уходим на ладьях!» — приказал князь своей изрядно поредевшей дружине, не рискуя прорываться по мосту, дабы не повторить судьбу утыканных стрелами кнехтов или бояр в моках, корчащихся на обочине. Наспех стали грузиться на ладьи и тут же отчаливать от берега. Ильинские ополченцы, возглавляемые пешцами Владимира, добивали кнехтов, А многие вооружённые горожане уже бросились к причалам. Княже, глей назад, прокричал князю на ухо воевод. Князь, внимательно следящий за избиением немецких союзников на берегу, резко развернулся на полкорпуса и увидал вдали многочисленные чёрные точки, быстро приближающихся всадников. Это скакали ранее сбежавшие с поля боя бояре княжа Владимира. Они громко кричали, размахивая оружием, и прямо на скаку вбивали свои с улицы и копья в спины отставших, азартно рубя мечами по головам и шеям, оказавшихся в хвосте всадников его бывшей конной рати. «Быстрее гребите, дурни!» — запаниковал князь, окончательно потеряв самообладание. Когда облака порохового дыма окончательно развились, стало ясно видно, что левая рука конницы с двумя сотнями конников была истреблена чуть ли не наполовину. А в три раза более многочисленное правое крыло лишилось до одной пятой части своей кавалерии, но и этого им хватило за глаза. Уцелевшие всадники, шокированные произошедшим, стали разворачивать коней. Веление в девице. Громко продикламировал я известное в моё время изречение. Прости, княже, не расслышал. Комбат третьего батальона, важгрибец, вопросительно уставился на меня. Не обращая внимания комбата, латинские слова не означают пришёл, увидел, победил. Важгрибец улыбнулся в бородку. "А ведь так, оно и есть княже. Никогда не видел и даже не слыхивал о таких победах, что ты одержал сегодня. Я до сих пор не верю своим глазам", признался Комбат. Не обошлось, что называется, без ложки дёгтя. Главные злодеи предусмотрительно, скакавшие в глубине конных колонн, похоже, выжили. Во всяком случае, у Лепётова ещё вырасти Славы Мостиславича. Я успел рассмотреть в свою трубу. Ушкарии откатывали свои острелявшиеся единороги в глубину пехотных построений, а но четыре десятка орудий из ближней артиллерии всё ещё находились на изготовке. Хотя победу я и одержал, но автоматически потерял при этом половину всей своей артиллерии. Параховому заводу потребуется целый месяц чтобы восстановить прежний запас пороха. К тому же очень много селитры шло на производственные нужды. Да и запаса заряда в дальние картечи я тоже лишился на неделю минимум. Теперь, если придется воевать, а делать это придется, так как я намеревался подняться вверх по Днепру до взбунтовавшихся уделов. Сражаться будем все больше по старинке, стрелами да болтами. Сигнал конца. Отдал я распоряжение сигнальчику, и высоко в воздух взлетела пороховая ракета. Это был условный сигнал для перемоги.